Тамерлан. Тамерлан или Тимур. Я буду называть его Тамерланом. Годы жизни 1336-1405. Средневековый полководец из Центральной Азии, который, начиная с 1370 года, назывался эмиром по имени Тамерлан или Тимур. стал символом ужаса, очередного ужаса для Центральной Азии, для Европы, прежде всего для Европы. Его называли в средневековых хрониках «кровавым духом войны». Или «железный хромец». Он хромал на одну ногу с юности, был ранен когда-то в ногу. Считается эталоном, очередным эталоном, изощренной жестокости. Беспощадности, стремление грабить, уносить готовые сокровища, ничего не создавая. Он завоевал территорию от Дели в Индии до Ельца, русские земли. Он громил Золотую Орду, то, что осталось в наследство от Чингисхана. Он бил хана Тахтамыша, того, кто разорил Москву. Разоритель Москвы Тахтамыш. И объективно Тимур содействовал ослаблению Золотой Орды. Он отсрочил падение Константинополя, вовсе не имея это в виду, поскольку разбил турецкого султана б а е з и д а в 1402 году. Примерно на 50 лет отсрочено падение Константинополя под ударом Османской империи. По-своему ценил ученых, архитекторов, писателей, любил приблизить их к себе, такое окружение как-то возвышало его в собственных глазах, но произведение искусства уничтожал без пощады. Есть версия, что сам был неграмотен или, по крайней мере, малограмотен. Его биография л ю б о п ы т н о Происхождение. Родился 7 мая 1336 года. В селении Ходжа-Ильгар, или городке Кеш, недалеко от Самарканда, к югу от Самарканда, в Центральной Азии. Это были владения потомков Джагатая, одного из сыновей Чингисхана. Отец Тамерлана происходил из тюркизированного монгольского племени Барлас. Имя отца было Тарагай. А о матери... Ничего точно не известно, но есть версия, что, может быть, она была из чингизидов, то есть потомков Чингисхана. Языки, которые были приняты в том ареале, где находился и расширял свое владение Тамерлан, тюркский, персидский. У него был своего рода духовный отец, шейх Шемсаддин Кулаль. Как-то Тамерлан говорил... что молитвы этого шейха помогают у с п е х о м в завоеваниях. У него была жена, в смысле любимая жена, потому что число жен у них бывало многочислено, н у этих восточных правителей, и это было совершенно принято. Но э т о любимая жена — сестра Эмира Хусейна. Он несколько раз был союзником Тамерлана. Ее звали Улджай Турканага и... Она отмечена как выделенная Тамерланом в первые ряды в его женском окружении. Юность Тамерлана очень взятная и как бы не соответствующая будущему величию. Он был мелким разбойником. У него была очень маленькая шайка 3-5 нукеров, то есть с подвижников его разбойников. Он начал отнимать у соседей То барана, то корову, так пишет Кастилец. Клавихо, посетивший эти места, как представитель вполне цивилизованной п е р е н е й с к о й страны Кастилии. Клавихо писал о шайке Тамерлана. Наконец, у него было уже триста всадников. Когда их набралось столько, он начал ходить по землям и грабить, и воровать все, что мог. для себя и для них, также выходил на дорогу и грабил купцов. Разбойничья шайка Тамерлана была удачливой. Они стали заметны. И тогда и м и р а и ханы, в р а ж д у я между собой, начали приглашать их к себе на службу. Власть чингизидов из монгольского рода потомков Джагатая была очень слаба в это время в этих краях. Это оценил, И использовал Тимур. Его выдвижение, как человека, претендующего на большее, чем руководство удачливым отрядом, произошло во второй, в начале второй половины XIV века. В Центральной Азии появился монгольский хан Токлук Тимур, и миры разбежались. А наш Тимур, скажем так, Тамерлан, покорился. счел нужным предложить службу этому хану-таклугу и стал вассалом хана. Он изменил хану, как только хан скончался и его заменил его сын Ильяс Хаджа. Тимур тут же перешел на сторону другого, соперника этого хана, на сторону Эмира Хусейна, потом он изменил и ему. Так он продвигался вперед по, если бы это была Европа, я бы сказала, по придворным ступеням. Ну, что-то вроде ханского окружения, меняя себе покровителей. Обстоятельства сложились так, что Тимур и Хусейн, к которому Тимур перешел на службу, бежали от монгольского войска Ильяса Хаджи в какой-то момент. Город Самарканд оказался обреченным. Тимур и Хусейн бросили город на произвол судьбы, но город отстоял народ во главе с людьми, которыми называли тогда сербидарами, буквально висельники. На самом деле, то, что много веков спустя будут называть партизанами, э, сторонниками Движения Освобождения, они отстояли город. Тимур и Хусейн вернулись к стенам Самарканда, когда монголов прогнали Прогнал народ. и м и р ы вернувшиеся в Самарканд, обещали стать друзьями сербидаров, обещали им заступничество, справедливость и прочие красивые слова были сказаны. Им поверили, и вожаки сербидаров пришли в Ставку и м и р о в Там их схватили и казнили. Всех, кроме главного, Мулан-Заде. Его защитил Тамерлан. и тем самым предал Хусейна. Не может быть двух эмиров, друзей. Тимур проявил большую щедрость, Хусейн был убит не Тимуром, не Тамерланом, но в его присутствии. С с е р в е д а р а м и тоже расправились. И с 1370 года началось единодержавие, условно говоря. Единоличное правление Тамерлана который проявил себя не столько как воинственный, воинственным он был разбойником, а сейчас как хитрый властолюбец и предатель. В том самом 1370 году съезд знати Курултай, которым руководил Тимур или Тамерлан, выдвинул на роль верховного правителя Центральной Азии безвольного Чингизида, Сирогата мыша, назвав его верховным правителем. А на самом деле реально все дела взял в свои руки Тамирлан. Он понимал, что имя Чингизита, оно как-то гипнотизирует людей. И уступил название Чингизиду, но реально стал править сам, и вскоре это стало и формально соответствовать истине. Каким-то образом Тамерлан приобрел барабан и знамя з якобы от далеких предков, означающие высокую власть, и к своим 34 годам стал реальным предводителем всех объединившихся племен Центральной Азии. Он начал свои завоевания, которые охватили огромную часть тогдашнего мира. После 1370 года, шаг за шагом, Тамерлан совершенствовал свое войско и начал движение и на восток, и на запад, шаг за шагом, осваивая окружающие земли. Его ставкой, его центром, его любимой резиденцией был Самарканд, недалеко от которого он когда-то и родился. В общем, можно сказать, что это была столица условного государства Тамерлана или Тимура. Тамерлану приписывают слова «Над Самаркандом небо всегда будет голубым, а звезды – золотыми». Он привлекал архитекторов к украшению своей столицы. Это была работа на то, чтобы его власть в глазах современников выглядела прекрасной и незыблемой. Где же он воевал? Он покорил Персию, Северную Индию, включая Дели, по стопам своего предшественника, примерно столетней давности Чингисхана. Он двинулся в Месопотамию, между е т и тигры и фрата, с центром в Багдаде, нынешний Ирак. Он завоевал Сирию, которая принадлежала египетским мамлюкам, Грузию... Разгромил несколько раз Золотую Орду, это с центром в нынешней Астрахани, Низою Волги. т а х т а м ы ш он бил в 1391-1395 годах. Он воевал с Османской империей в 1400-402 годах. В битве при Ангоре султан б а я з и д I Молниеносный был взят в плен. И Тамерлан некоторое время возил его в клетки по преданию. Некоторые сомневаются в этих данных. В 1405 году двинулся на Китай. Он во многом повторяет путь Чингисхана. Сходен он с Чингисханом и в смысле изысканного демонстративного зверства, которое так характерно для этих завоевателей. известно что он приказал выстроить пирамиду примерно из сем тысяч человеческих черепов после захвата восставшего из фагана в персии н у кто не вспомнит сейчас верещагина и его картину где показана эта пирамида и картина названа апофеоз войны а для т а м е р л а н а это красивое зрелище внушающее Ужас всем тем народам, с которыми он будет воевать. Он встретил серьезное сопротивление в Багдаде и тогда приказал уничтожить практически все население города. При этом применялись методы, которые делали убийство отягощенным, пугающим. Людей закапывали в землю, по несколько тысяч человек живьем. замуровывали в стенах и так далее. Тактика запугивания ужаса, ужаса, который понесется по континентам, по крайней мере, двум, Европе и Азии. Это для Томерлана была тактика. Он пошел на Русь после того, как Тахтамыш был разбит на реке Терек и дошел, как известно, до города Ельца. Когда-то, сто лет назад больше, в 1237 году е л е ц был разрушен Батыем, внуком Чингисхана. Теперь туда пришел Тамерлан. Это было Рязанское княжество, среди еще не объединившихся русских земель княжеств. И известно, что почему-то Тамерлан повернул и навсегда ушел в Азию. Есть версии. Он был обременен добычей, и ему тяжело было двигаться дальше. Православная церковь утверждает, что все дело было в перенесении иконы Владимирской Божьей Матери в Москву, и чудотворная икона помогла. У меня есть добавление к этим версиям. Я не опровергаю ни одну. После сокровищ Индии. Персии, Ирана, Сирии. Он увидел довольно скудные земли, с другим климатом, территории, приспособленные к з е м л е д е л и ю которые не и н т е р е с н а монголам, и мало приспособленных к скотоводству, и не увидел тех несметных сокровищ, которые он привык брать и уносить из своих походов. Может быть, поэтому и повернул К счастью, для русских земель. Тамерлан, в отличие от Чингисхана, и тем более еще более ранних завоевателей Востока, уже был известен в Европе и даже состоял в переписке с некоторыми монархами. Правителями Византии, Михаилом II Палеологом, Кастилии, Энрике III, Англии, Генрихом IV Ланкастером, Франции, Карлом VI и Карлом VII из династии в л у а Он получал от них некую информацию, пытался понять, как живут там и, может быть, в глубине своей души, строил планы движения туда. Кастильцы проявили к нему особенно большой интерес, потому что испытывали очень большой страх перед арабами, владевшими тогда огромной большой частью Пиренейского полуострова. Но переписка имела уже какой-то цивилизованный, ну, слегка цивилизованный дипломатический характер. Например, европейские правители поздравили Тамерлана с победой над турецким султаном б а е з и д о м I. Они сами боялись Османской империи. Он, Тамерлан, в переписке с ними проявлял стиль и тон полудикаря, вероятно, сам не понимая этого. Считая себя владыкой мира, он, например, писал французскому королю в 1402 году следующие слова «Как поживает сын мой, король франков, что живет на краю света». Какая выразительная фраза! Какое мироощущение владыки мира, презирающего все окружающие народы, Хотя, конечно, тогдашняя Франция — это конец Столетней войны, но вторая половина Столетней войны, она гораздо более цивилизована, чем владение Тамерлана. Даже и государством-то их можно называть несколько условно. Сколько бы эти великие завоеватели, великие условно в кавычках, не ощущали себя владыками мира и не готовили новых шагов по его покорению, их возраст увеличивался личный, человеческий, и они начинали ощущать, что, вероятно, и жизнь его не бесконечна, и завоевание тоже. В конце 1404 года, в возрасте 69 лет, Тамерлан выступил с войском в поход на Китай. Странная затея. Было холодно, зима. Через сыр Дарью войско и с ними вместе предводитель Тамерлан переправлялись по й д у 12 января 1405 года он устроил пир, на котором очень плохо себя почувствовал. И уже 19 января через неделю скончался недалеко от Самарканда. Существует мавзолей, возведенный Тамерланом в Самарканде. У него будет знаменитый внук, ученый и правителю л у г б е к гораздо более достойный, чем отец. Тимур же ушел из этой жизни. Человеком, который очень плохо понимал, что такое цивилизация. И только хорошо понимал, что такое его всемирная бесконечная власть. Перед самой смертью он сколько-то д р о г н у л он понимал, что он умирает, ибо приказал похоронить себя в ногах своего духовного учителя, еще одного, одного я упоминала, Саида Бараке, чтобы тот молился и заступился за Тамерлана на страшном суде. В истории нашей страны существует сюжет, связанный с открытием гробницы, Тамерлана, сложилось предание, что тот, кто откроет гробницу Тамерлана, откроет путь грандиозной, страшной войне, ибо там в гробнице заключен дух войны, сам Тамерлан. Советские ученые перед самой войной, которую мы называем Великой Отечественной, открыли эту гробницу, изучали ее. И трудно не сопоставить, что вот началась война. Но это ошибка. Мировая война, Вторая мировая война, началась задолго до этого, в 1939. Просто мы, видя свое, то, что близко нам, то, что мы называем Великой Отечественной, совершенно правильно называем, когда враг пришел на нашу землю, говорим об этой войне. А вообще, если говорить о сбывшемся пророчестве то это не так война полыхала по миру уже два года к тому времени когда была найдена знаменитая гробница